Мария Зайцева. Ну, привет, заучка. Глава первая. Катя. Первый раз он подошел ко мне на Большой перемене 3 сентября. Почему я так хорошо запомнила эту дату? Все очень просто. Не каждый день к тебе подходит один из самых красивых парней, которых ты когда-либо встречала в своей жизни. Такие дни надо красным цветом в календаре отмечать. Вот что я вам скажу. Высокий, мускулистый зателевыми завитками татуировки, виднеющимися из выреза простой белой футболки на шее и намекающими на то, что самое интересное там, за плотной белой тканью, с красивым лицом мальчика с обложки и невозможными черными глазами. Я как застыла возле парты, так и не отмерла, пока он пальцами у меня перед лицом не пощелкал. Я поморгала, покраснела, как рак. Стыдно-то как! Подумает, я лохушка, Хотя он и так это думает. Он улыбнулся белыми ровными зубами, и я опять подвисла. И не поняла, что он говорит, а он явно что-то говорил. Не просто же так подошел. «Земля! Земля, прием!» «Ох, черт!» «Слышь, дурочка, ты отомрешь сегодня? Или мне еще подождать?» «Да». «О, ну отлично просто. Задание, говорю, сделала по истории». «Да». «Круто. Давай сюда». З «Зачем?» «Как зачем? Спешу!» И руку так требовательно протянул. Нисколько не сомневаюсь, что я прямо сейчас кинусь ему отдавать свою работу. А пальцы-то тоже в вязи, татуировок. Затейливый такой. Интересно, сколько у него их? Тут я сама опомнилась. Нет, нет уж... Мало того, что в школе со мной дружили, только из-за того, что списывать давала, так еще и здесь все с того же начинается. Не дам! Не будет больше этого! Стоит только один раз разрешить, и сразу на шею сядут». Я отшагнула назад, угрюмо глядя на парня. «Конечно! Чего бы такому красавчику подходить ко мне, а не пошел бы он дальше?» «Не понял». «Он реально не понял». Посмотрел на меня с бесконечным удивлением. Ему, наверное, никогда девушки не отказывали. Ну вот, значит, такой сегодня день. Все впервые. Ко мне впервые парень такой шикарный подошел. Ему впервые отказали. Не дам. Сам пиши. Я отвернулась, переживая свою отчаянную храбрость. Смогла. Ну смотри, заучка убогая, не пожалей. Прилетела мне вслед и плечи обдало холодом. Нет уж, не пожалею, и пути назад нет. Второй раз меня судьба столкнулась с ним у пустующего гардероба-фойе. Примерно через две недели я копалась в сумке, не смотрела, куда иду. Натолкнулась. «Смотри, куда прешь!» Злой голос. Моя сумка упала на пол. Хорошо хоть не разлетелось ничего. Вот было бы весело. А сейчас мне не весело совсем потому что надо мной, наклонившись за сумкой, стоит Алиф Аслан, тот самый красавчик, по которому сохнут все девчонки нашего курса, да и старший тоже, наверняка. А мне вот некогда сохнуть, учебы полно, и работа тоже время отнимает. Зарплата так себе, но мне хватает на то, чтобы жить скромно, и даже бабушке кое-что отсылаю. Может, по итогам месяца смогу претендовать на повышенную стипендию? Это будет здорово. Он смотрел на меня сверху вниз, как на таракашку какую-то у своих ног. Я задрала голову, оставаясь на корточках, и замерла в таком положении, натолкнувшись на его взгляд и с удивлением замечая, как он меняется, как зажигаются в нем какие-то непонятные огоньки. И вот не понравилось мне это. А еще больше не понравилось, когда он внезапно протянул руку и подцепил меня пальцами за подбородок, вынуждая приподнять его выше. Я так удивилась, что даже не вырывалась, а он смотрел. Тяжело как-то, давище. Глаза у тебя красивые. Усмехнулся он. Ну вообще слепые. Я открыла рот в замешательстве. Не знаю, что сказать. Это такой комплимент, что ли? Или оскорбление? И вообще, что происходит? Почему я до сих пор сижу у его в ног? Я резко дернула головой, отталкивая руку, и встала. Он молчал, глядя на меня все тем же непонятным выражением на лице. Удивление, легкое замешательство и еще что-то неприятно волнующее. Я, не отводя от него глаз, попятилась назад, а затем, развернувшись, быстро пошла прочь. Сегодня еще две пары высшей математики, и это отличный способ выбросить из головы весь этот бред.